многоквартирниками хлопало на ветру белье, уже снова грязное от плохого воздуха. Спутанные кабели, свисавшие с опор, душили друг друга. На улицах попалось несколько коричнево-серых фигур, сгорбившихся под дождем, непонятно, мужских или женских, но слишком жалких и нисколько не угрожающих. Из-за однообразных зданий кагитатор автомашины был так же сбит с толку, как и я. Лок-ссылка оказалась почти бесполезна. Точка на дисплее, отмечающая наше положение, все время прыгала с одной параллельной улицы на другую, и стоило подумать, будто я уже на месте, как обнаруживалось, что вовсе нет. В конце концов я нашел показавшийся правильным адрес и выбрался из теплого кокона ЦА. Я велел машине кружить по улицам. Дверь захлопнулась сама. Автомобиль уехал. Позволить ему курсировать вокруг нескольких кварталов казалось безопаснее, чем припарковать. Автотранспорта вокруг не было, только сгоревшие остовы, которые ветер засыпал мусором. Я повернулся к зданию и сверил адрес, достав распечатку. 449-28-21, Остерлахт, говорилось в ней. Номер над дверью изобразили грязной керамикой, по одной цифре на плитке. Половину из них покрывала паутина повреждений от просадки. Трещины пробивались вокруг дверной притолоки и между острыми углами тянулись между окнами. Самые нижние забрали решетками, абитое стекло заменили квадратами картона. Стекла в верхних окнах уцелели, но были грязными. Из большинства лился болезненный свет. Из открытой форточки на седьмом этаже вырывался пар, из другой доносились звуки скверной игры на виоле. Квартира С7, сказал я искомкал бумагу. Я вошел в дверь. Инстинкт удерживал мою ладонь на рукоятке пистолета. Я оказался в двойном вестибюле, предназначенном для защиты от холода, но с так плохо подогнанными внутренними дверями, что замысел не работал, и створки громко стучали друг от друга, когда я протискивался внутрь. Внутри разрывались усыпляющие тепло и сырость. В коридоре пахло разваренными овощами. Интересно, где жильцы их выращивают? Вряд ли кто-то здесь может позволить себе их купить. Вокруг не было ни души. Половина квартир казалась пустой. Ржавые ступени расходились под острыми углами. Далеко вверху виднелся грязный квадрат света. Судя по облупившейся схеме на стене, квартиры С располагались на самых верхних этажах. «Отлично!» Я вытер лоб. «Хорошо бы из-за жары, но я вспотел, потому что напился, был химически отрезвлен, опять напился и принял еще больше таблеток, желая снова протрезветь». Подъем выдался долгим. Подъем казался вечностью. В последнее время мне выпало слишком много трудных ночей. Наверху пришлось остановиться. Руки тряслись, меня тошнило. Я уже поел, но тело по-прежнему жаждало всего, что я бездумно вымыл из него спиртным. Ничего не поделаешь. Я подошел к с 7 и постучал в облупившуюся дверь. Сделанная из волокон спрессованных отходов, она была хлипкой и задрожала под моим кулаком. С рамы посыпалась штукатурка. Я отошел от двери и стал ждать. Стоять прямо перед ней показалось глупо. Я слышал, как связной люк сходит с другой стороны. В фиброкартоне имелся глазок. Казалось, это просто стекло. Я ожидал чего-то с более высоким технорангом, но никогда не знаешь, какие приспособления использует техножрец. Я видел, как адмехи владеют оружием чрезвычайной сложности, но заменяют свои легкие кожаными мехами. Странные они ребята. «А, я ведь не сказал, да?» «Я предполагал, что этот гулфан-клицюань лицюань техножрец». Как выяснилось, я оказался прав наполовину. Послышался глухой звук отпирающихся замков. Похоже, за дверью из фибролита есть еще одна, потяжелее. Ладно, этого я не предвидел. Раздался мягкий удар, дулом пистолета по фибролитовой двери, почти наверняка. «Да?» – послышался дрожащий голос с другой стороны. Мне нужен Гулфан Клицюан. Его здесь нет, сказал голос. Меня прислала Родин Люкс. Я тоже вытащил пистолет. Так почему вы сразу не сказали? Дверь оставалась закрытой. Ты меня впустишь или как? Пароль! Голос звучал слабо, но настойчиво. Зачем? Подожди-ка. Я вывел информацию Люкс на кагитатор. «У меня есть маршрут, твое имя. Время, когда тебя можно найти. Пароля нет». «Сойдет», — сказал он. «Родин люкс никогда не использует пароли». На двери оказалось много засовов, хотя, судя по виду, я мог бы пробить ее даже органической рукой. Дверь со скрипом отворилась. Показался ствол радиевого пистолета. «Вот это оружие механикус, я понимаю». Никто в здравом уме, кроме марсианина, не стал бы использовать настолько радиоактивную пушку. Это оказалось громоздкой, с дополнительными радотражателями, но я все равно пожалел его соседей. Я передал быструю мысленную заметку на инфопланшет, после беседы принять немного антирада. Появилось лицо Гулфанга. Он оказался золотушным представителем рода людского, бледным и с покрытыми грязью морщинами. От него пахло, как от человека, не занимающегося физическими упражнениями и никогда не моющегося, чем-то затхлым и сладким, не слишком отличающимся от аромата вареных овощей на коммунальной лестнице. Снова заиграла виола. Несколькими пролетами ниже плакал ребенок. Гулфанг был страшно изуродован. Его левый глаз прикрывала повязка, которая не прятала слишком обширных повреждений. Часть черепа отсутствовала, из-за чего кривилось лицо. Узор шрамов на плоти говорил об удаленном аугменте. Впечатление усилилось, когда я увидел его профиль. На месте блестящего хромом черепного разъема оказалось сморщенное отверстие. Его заменяла более громоздкая, примитивная аугментика, но помещалась она дальше, оставляя следы старого имплантата ясно видимыми. Левая кисть гулфанга тоже представляла собой грубый аугмент. Скорее всего, обладая хоть малейшим желанием заглянуть под его грязный балахон, обнаружил бы еще больше шрамов. «Что, от побери, с тобой случилось?» – спросил я. Он улыбнулся, показав металлические зубы в розовых деснах. «Богословский спор. Чем могу быть полезен?» Его оставшаяся бровь вопросительно изогнулась. «Пробатор Семеон Ноктис, не волнуйся». Я поднял руку и убрал пистолет. «Я пришел за помощью». «Понимаю, вы из блюстителей. Любопытно». «Мы с Люкс вместе расследуем одно дело», — пояснил я. «Дело, объединяющее миры, механикус и империум. Любопытно». Гулфанг смотрел выжидающий. «Послушай», — сказал я. «Я расскажу, что тебе нужно знать, то есть все известное нам. Если ты просто впустишь меня...» Гулфанг остановил меня поднятой ладонью. «Описание проблемы, потом оплата», — сказал он. «В самом деле?» «Это бинарная ситуация. Нет оплаты, нет входа. Сперва оплата, потом вход». Он улыбнулся. Его десны казались липкими. «Мне нужно трехмерное субатомное сканирование мозга сервитора», — сказал я. «Чтобы найти следы взлома?» — спросил Гулфанг. «Чтобы найти следы взлома», — подтвердил я. «Любопытно», — сказал он. Ему нравилось это слово. «Послушай, Люкс ничего не говорила об оплате». А! Гулфанг ни чуточки не удивился. Он снова принял выжидающий вид и протянул руку. «Сколько?» — прорычал я, потянувшись за валютным жезлом. «Четыреста планшей!» — он показал грязный палец. 350, учитывая рекомендацию Люкс. Восхитительная девушка, прекрасная. Я обязан ей жизнью. Любопытно, с насмешкой сказал я. Она спасла тебе жизнь, и лучшее, что ты можешь сделать, это скинуть 50 планшей. Я включил палочку отпечатком большого пальца. 50 планшей это много, заметил он. 350 гораздо больше, парировал я. Гулфанг приподнял бровь, глядя на меня. Очевидно, он извлек откуда-то кое-какую информацию. «Вы в родстве с Димаксионами?» «Да-да», — отозвался я. «Ладно. У него не было устройства для перевода валюты, поэтому я махнул палочкой в направлении его головы. Гулфанг удовлетворенно улыбнулся, еще откровеннее демонстрируя липкие десны». «Чудесно», — сказал он. «Пожалуйста, входите!» Он отступил в сторону и приветливо протянул руку. Я шагнул внутрь. Дверь из фибролита Гулфанг аккуратно задвинул и запер. «Отойдите в сторонку!» Он поманил меня вперед. Как только я переступил через порог, тяжелая пластальная дверь скользнула на место. Гулфанг методично запер дюжину разных замков, большинство механические, с противовзломными насадками. Наверное, потому что все, в чем живет машинный дух, можно саботировать. Старый вонючка осторожничал. «А теперь позвольте вас поприветствовать», — сказал он и снова улыбнулся. «Приветствую». Он сделал нелепый реверанс. «Я приготовлю нам чай». Гулфан Клицюань провел меня из крохотной прихожей в свое жилище. Если бы я хотел задержать его, то домицильный лекс дал бы достаточно оснований для этого. Изменения, внесенные в дом, нарушали все установленные правила. Хозяин разрушил внутренние стены, превратив убогое трехкомнатное жилье в респектабельное помещение. Наружные стены обшил пласталью, как и пол. Потолок разобрал, соединив квартиру с чердачным пространством и удвоив ее размер. Нижние части стропил тоже снял. Во внутреннем слое пластали, должно быть бронированным, не осталось зазоров. Я подозревал, что если здание рухнет, маленькая логово Гулфанга свалится на землю в целости и сохранности. Скорее всего, причиной увиденных мною снаружи повреждений здания служили эти самые апартаменты. Толстая пласталь тяжелая. Здание явно не было рассчитано на такой вес. Но звуконепроницаемость материал сохранял. Я все еще слышал, как по соседству терзают чертову виолу. В месте, где раньше находился потолок, обустроили мезонин. Ряды машин занимали полуэтаж и пространство под ним. Они бормотали и выводили на экраны загадочные фосфорицирующие узоры. Повсюду стояли пластековые контейнеры, но содержимое многих вываливалось наружу, сводя на нет слабую попытку хозяина навести порядок. Содержимое состояло из машинных деталей всех типов, частично отсортированных, с преобладанием тяжелых металлических частей в одной коробке, скажем, и пучков проводов в другой. Но они перемешались, как будто Гулфанг передумал и отказался от системы, которую сам же изобрел. «Чай, чай, чай!» – промурлыкал Гулфанг, пробираясь между нагромождениями корпусов кагитаторов. Почти по всей длине одной из стен тянулся верстак, в котором оставили небольшой проем для санузла. Сбоку, прямо над ним, торчала маленькая раковина. Похоже, испражняться было адски неудобно. На другой стене одно из окон не скрывалось под пласталью, хотя массивная ставня на роллерах ждала, когда ее захлопнут. Под ним оказалась небольшая кулина. Простая столешница с еще одной раковиной, крошечным чайником и самодельным набором нагревательных колец, опасно балансирующих на краю. Технические станции Гулфанга казались относительно чистыми по сравнению с грязной кулиной. Он прошел туда и включил чайник. Краны не работали, поэтому он достал кувшин с водой из запачканного фрижератора. К счастью, емкость оказалась чистой, как и кружки, которые взял Гулфанг. Я решил рискнуть и выпить чай, ибо, прокляни меня, Трон чувствовал себя просто ужасно. «Откуда ты знаешь, Родин люкс?» — спросил я. Чайник издал булькающий ущерев. Из его жерла повалил пар, конденсируясь на пластальной обшивке потолка. Краска над чайником пузырилась. «А, малышку Ро, я знал ее еще девочкой». «Она была прихожанкой моей церкви». «Церкви?» «Да-да, первой церкви Амнисии Миссионария», — произнес он как очевидный. «Признаю, мы необычные представители культа, но в этом нет ничего плохого. Мы верим, что истину Бога Машины следует распространять ради возможности поделиться истинной правдой галактики, великим трудом, как мы это называем». — Совершенствование ума и тела через приобретение знаний — естественный путь к спасению. Наш долг — помочь собрать им людям избежать проклятия. — Подожди, — перебил я. — Ты хочешь сказать, она не родилась членом культа? — Да нет же, она новообращенная, знаете ли, — весело сказал Гулфанг. Он залил кипятком два мешочка с травами и дал напитку настояться. «Кипяток должен прикончить все микробы, которые там прячутся», — подумал я. «Она и ее семья вступили в славный свет технологий. Счастливый день. После этого они вели активную деятельность в церкви». «Значит, она не из Джао Архада?» «Нет, нет», — воскликнул Гулфанг. «И я тоже, если уж на то пошло. Я из очень далеких мест». Он на мгновение посмотрел в окно, на небо, словно видел сквозь мерзкую погоду свой родной дом, где бы тот ни находился. Он указал на стул и принес дымящиеся кружки. Джавархат, главнейший мир кузницы в этой части сегментума. Они владеют всеми мировыми анклавами. Ну, — поправил он себя. — Большинством из них». «Ты настоящий марсианин?» «Мы часто называем адептус-механику с марсианами, хотя большинство из них таковыми не являются». «Боже, правый!» — воскликнул Гулфанг. «Ничего подобного! Нет, нет!» — он отхлебнул чаю и улыбнулся. «Я никогда не бывал в священных храмах-кузницах Марса». Очевидно, он не собирался рассказывать, откуда родом, и я оставил эту тему. «Все это я указал пальцами на его раны». «Ты сказал богословский спор?» «Ну, да, я полагаю, из-за моей принадлежности к довольно необычной секте неудивительно возможность поддаться более радикальному мировоззрению». «Не нравится мне, как это звучит». Я отхлебнул чаю. Тот внезапно оказался весьма хорош, и в нем плавало лишь несколько неопознанных кусочков. «Ничего, ничего» культ машины имеет столько же меньших ответвлений и побегов сколько адептус министорум. мои верования определенно не такие экстремальные как у некоторых из маргинальных сект существующих в нашем городе гулфанг снова отхлебнул скажите вы когда нибудь слышали о велизарии коуле нет ответил я не слышал печально вздохнул Ли Цюань. очень жаль «Он влиятельный магас. У него есть набор убеждений, которые я разделяю. Многие мои товарищи их не любят. Он, можно сказать, персона нон grata на Джао Архаде». Он снова одарил меня широкой липкой улыбкой. «Меня судили и признали виновным в техноереси. Наказание состояло в ритуальном лишении аугментики». «Технически это не смертный приговор, но для большинства из нас так и есть, ибо в честь бога машины мы заменяем столько плоти, что не выживаем без бионики. Возможно, мне следовало умереть. На самом деле я почти умер, но выжил». Гулфанг посмотрел в свой чай и улыбнулся, словно чокнутому старому ублюдку было чему улыбаться. «Именно Люкс нашла меня и отремонтировала, как смогла». Он постучал по громоздкой аугментики, пристегнутой к голове. «Она не владела знаниями, которыми владеет сейчас, но даже тогда отличалась талантом и старалась изо всех сил. Я жив лишь благодаря ей». «Понятно», — сказал я. «Понятно? И это все, что вы можете сказать? Она поработала замечательно», — сказал Гулфанг. «Знаете ли вы, как сильно повреждается наш мозг, когда вырывают черепно-мозговые аугменты? Каким-то образом ей удалось меня починить? На мой взгляд, ее не спасла амниссия Он отхлебнул, суетливо втянув кипящую жидкость. «Я бы не стал ее обвинять. Я обязан ей во всем, но ее просьбы часто выходят за рамки лекс а также церковных и государственных учений». И даже когда это не так, например, как сегодня, все равно есть заинтересованные стороны, которых приходится избегать. Кроме того, нужно платить за замену утраченные аугментики». Он поставил чашку и рассеянно погладил себя по руке. «Вот чего я хочу больше всего. Продолжать работу, видите ли». Он встал. «Ну а сейчас могу ли я получить доступ к данным?» Я протянул ему инфопалочку. Старик взял ее с серьезным выражением, которое превратилось в улыбку. Насвистывая незнакомую мелодию, Ли Цюань сел на табурет перед инструментами под небольшим мезонином. Он подключил инфопалочку, уставился в прорезиненное экранное кольцо и начал напивать. Так продолжалось некоторое время. Я осматривал его жилище, пока меня не остановил резкий взгляд. Затем он вновь принялся насвистывать. Через полчаса свист внезапно прекратился. Плечи Гулфанга сгорбились. Я знал, что он собирается сказать еще до того, как старик открыл рот. «Любопытно!» Он поднял голову и заговорил. «Мое вокс-соединение зажужжало. Я остановил его, сказав, «Это срочно, я должен ответить». Он кивнул. Вызывал Боростин. «Пробатор!» – заговорил он. «Где вы? Пробатор Синьорис Вильевич уже полчаса пытается с вами связаться». Я решил, что причиной тому, вероятно, паранойя Гулфанга. Должно быть где-то в квартире глушащее устройство. «Я проверяю зацепку», — сказал я. «Вам нужно вернуться как можно скорее. Произошло еще одно убийство. Тот же Модус Аперанди, неисправный сервитор». «Сервитор у вас?» «Да», — ответил Боростин. «Он все еще на месте преступления. Не позволяйте никому его трогать». «Сообщите прокуратору Ро один Люкс. Я приеду, как только смогу». «Я отключил связь». «Так», — сказал я Ли Цюаню. «Убит кто-то еще. Хорошо бы ты мне быстро объяснил, с чем именно мы имеем дело». Гулфанг кивнул. «Ну», — сказал он, отодвигаясь от машины. «Ваш сервитор не подвергался вмешательству, во всяком случае, после того, как он переродился». «Нет?» — спросил я. Нет. Повторил Гулфанг. — Его сразу создали убийцей. Что? Я сказал, его сделали ради определенной цели. Создатель произвел данного сервитора для убийства своего подопечного. Все это есть внутри. Очень хорошо спрятано. Прекрасная работа, должен сказать. Дистанционный спусковой механизм. Стоит ему сработать, и один пакет данных превратит компаньона в палача. Ладно. Мои мысли неслись вскачь. Так почему же изготовитель этой штуки хотел смерти из Критски, а теперь еще и второе убийство? Изготовитель. У нас есть подозреваемый. Ты нашел клеймо изготовителя? Люкс хотела его получить. Еще нет. Похоже, его удалили из обычных мест. Но мастера, производящие изделия такого уровня, гордятся своей работой. Клеймо должно где-то остаться. Тогда найди его. Я направился к двери. Гулфанг прочистил горло. Я остановился. «Хочешь еще планша?» догадался я. «Пятьдесят планшей», промолвил Гулфанг. «Совсем чуть-чуть». «Раньше ты говорил, что пятьдесят планшей — это много», напомнил я. Он улыбнулся. «Это было до того, как я узнал, кто вы, пробатор». Глава десятая Второе убийство. Я быстро вышел в промозглый полдень. В нескольких улицах от меня раздавались выстрелы. Банды дрались за жалкий участок твердого покрытия. Лабиринт убогих кирпичных зданий без радости скрывал точное направление, поэтому я вздохнул с облегчением, когда ЦА подъехал невредимым. Я сел в салон. «Передай контроль, я поведу». «Выполняю», — отозвалась машина. Я ехал быстро и, миновав застройку без радости и кучку других захолустных округов, поднялся обратно в горы. Хорошо было вернуться. Низовья наводят тоску. Короткий день почти закончился, когда я прибыл на место. Дождь прекратился, и желтый хмурый туман окутал все вокруг, ухудшая обзор и сковывая звук. Второе убийство произошло в Жиланклаве, населенным посредственностями бюрократами, работающими на владере ближней стали и потому не самыми обеспеченными. Но они превосходили богатством рабочих, и в их комплексе обнаружился огороженный парк, однако скудный, крошечный и едва плодородный. Там росло единственное чахлое дерево, но кто-то старался держать место в чистоте. Обидно обнаружить труп именно там. Парк оказался достаточно велик, чтобы локалис Сцелерис не было видно от входа. Но все-таки там собралось много вереспиков в плотных капюшонах и с длинными зондами, которыми они прочесывали землю. Сервочерепа и дистанционно управляемые приборы гудели в воздухе, а сканеры обшаривали все вокруг. Я поискал глазами устройство компаньон «Люкс», но не увидел его. Наверное, она еще не приехала. «Хондус!» — позвал я, шагая сквозь изолирующие лучи, установленные по периметру. Ленты света сияли прямо между проекционными столбами, транслируя прокручивающиеся раз за разом мерцающее автопредостережение «Не подходить!» Блюстители. Рядом с красным огоньком бежал высокоинтенсивный микроволновый поток. Безверный идент передачи он мог сильно ужалить, но моя голопечать и инфопланшет подключились к временной на сфере, гудящей вокруг места преступления, и меня пропустили. Хондус, как всегда, проявлял дружелюбие. «Мы на дежурстве, Ноктис». «Приношу извинения, пробатор сеньорис Вильевич», — ответил я. «Так-то лучше. Это твое расследование. Почему я здесь?» «Я тоже рад вас видеть, сэр. Я проверял зацепку». «Боростин сообщил. Надеюсь, ты что-то нашел». «Посмотрим», — сказал я. «Полагаю, это окупится, ибо пока не поставлю планши на результат». «Отлично!» Хондус заменил курительную палочку пластековой зубочисткой, которой, не прекращая, ковырял во рту. «Держи меня в курсе!» «Опять пытаешься бросить?» — спросил я. «Хм!» — ответил он уклончиво, ибо каждая его попытка бросить курить заканчивалась одинаково. Он снова пыхтел табако так, словно завтра его запретят. «Сюда!» Он посмотрел на меня и усмехнулся. «Твоя новая подружка здесь!» Мы вышли на поросшую кустарником лужайку. Загрязненная почва малоплодородна, и на земле было столько же утрамбованной грязи, сколько и травы. В центре стояло что-то похожее на скульптуру героя Империума, убивающего врага человечества. Один крупный человек держит другого за горло. Обычная вещь. Лишь когда свет фонарей прорезал туман и ударил прямо в изваяние, мне открылась истина. «Ого», — сказал я. «Ага», — согласился Хондус. Я подошел, предъявив печать заворчавшему Вереспику. Совершив злодеяние, сервитор остался на месте. Он застыл, приняв устойчивую позу и подняв мощную аугментическую руку. Фигура, которую я принял за аллегорического врага Империума, оказалась худощавым человеком, одетым в тусклую униформу чиновника пустотного порта. Его пальцы сомкнулись вокруг сжимающей руки. Голова откинулась назад, а лицо побагровело от удушения. Глаза покраснели от точечных кровоизлияний, свисал распухший язык. Изо рта и носа текла кровь. Признаки смерти от удушья могут быть такими тонкими, что их не заметит никто, кроме самых прилежных медики. Эта смерть была не из таких. Сервитор сдавил шею человека до половины ее нормального диаметра. — Жестоко, — сказал я. — По крайней мере, он еще цел сухо сказал Хондус. «Я поймал Вереспика: «Эту землю уже всю проверили, так?» «Да, сэр», — ответил тот. «Я обошел киборга». Заставить человека стоять в таком положении, не опрокидываясь, весьма непросто. Люди поддерживают устойчивость, постоянно двигаясь. Обычно стоит кому-то замереть, и он упадет, особенно если у него в руке болтается мертвец. У многих сервиторов есть сверхмощные ножные блоки или даже гусеницы, либо колеса. Но этот, еще один высококлассный экземпляр, гораздо больше походил на человека. Как и у первого сервитора, его модификации были искусными, явно фальшивыми, но преднамеренно. Сложная бионика выглядела как протезы лишь по прихоти создателя. «А кто жертва?» – спросил я. «На этот раз у нас есть имя», – сказал Хондус. плон Фелпско». «Это похоже на первое убийство. Совершенно на показ». Уверен, кто-то пытается нам что-то сказать. Или просто выделывается. Хондус поглубже закутался в пальто. Ненавижу понторезов. Еще один рецидивист? Я остановился возле мертвеца. Его брюки намокли от посмертных выделений спереди и сзади. От него воняло. Смерть ущемляет достоинство. Насколько нам известно, нет, ответил Хондус. Я поручил Боростяну проверить его досье. Он огляделся и шмыгнул носом. Он все еще был простужен. «Теперь, когда ты здесь, я оставляю все это в твоих умелых руках. У меня есть чем заняться, кроме как нянчиться с тобой, и я замерзаю». «Спасибо», — сказал я. «Не благодари», — сказал Хондус. «Я поручил тебе это дело, потому что оно может спасти твою карьеру. Возможно, это твой последний шанс». «Надеюсь, ты раскроешь его, семион Но я не слишком оптимистичен». «Ладно». Хондус, не оборачиваясь, поднял на прощание руку. «Я осмотрел жуткую экспозицию со всех сторон, скорее в знак благодарности за потраченные усилия, чем рассчитывая найти улику. Это обязанность вереспиков. Я огляделся, но так и не увидел люкс». Я поймал за руку проходившего мимо пробатора Новус, спешившего в передвижную лабораторию вереспиков с горстями упакованных образцов почвы. Иллиос не шутил, когда говорил, что хочет с этим разобраться. «Ты видел прокуратора Роадин Люкс?» – спросил я. Офицер указал на другую сторону парка. Я застал Роадин Люкс, неподвижно стоящий лицом к месту убийства, Ее череп парил рядом, и в акте почти некрофильской близости его позвоночный столб извивался за шиворотом мантии, несомненно подключившись к порту в позвоночнике. Меня встревожил ее вид. Он умолял человечность. На дне открытых глаз, в расширенных зрачках, я отчетливо видел блеск серебренной сетчатке. Люкс глубоко погрузилась в машинную сопричастность. Я ждал, что же выведает Люкс. Примечание. Ниже следующий раздел документа представляет собой транслитерализацию воспоминаний ru 1 lux полученных методом прямой выгрузки из изъемом ядра. 6723 сверх13. Люкс ро 1 Прокуратор. Планетарный исследователь. Коллегия Экстремис. Готовность нон-тета. Запрошено разрешение на доступ к интерфейсу. Экземпляр. Сервитор класса Ультимата Низкий. 8 6 12 099 12 576 отвечает Неопознанный командодатель подозревается диверсия в доступе к интерфейсу отказано 6723 сверх13 люкс РО1 прокуратор Планетарный исследователь коллегия экстремис. Готовность Нонтета требует разрешения на доступ к интерфейсу во имя Бога машины и его амнистии и того, что движет движущие силы. Ввод заклинание отмены. Исход 6. Предпринята попытка секвестрации под программы. Экземпляр сервитор класса Альфа Плюс, ультимата Низкий, 8612-099-12-576 отвечает. Блокировки памяти отключены. Планетарный следователь. Коллегия Экстремис. Готовность нон-тета. Запрошено разрешение на доступ к интерфейсу. Ожидание. Экземпляр сервитора класса Ультимата Низкий отвечает. «Разрешение на доступ к интерфейсу получено. Отворите все хранилища знания, дабы познали высущее и возможное во имя трех в одном. Ави Амнисия, восседающий в мудрости на престоле Святейшей Терры». Противодействие сервитора быстро преодолено. В отличие от предыдущего, этот все еще функционирует. Его охранное приспособление сопротивляется лишь на самом поверхностном уровне и не способно помешать. Я проскальзываю в его разум. Хвала Богу машине и плоти неорганика не испорчены. Я проталкиваю сознание сквозь влажное и сухое. Именно на стыке этих двух субстанций обнаруживается искусство киборга. Опасаясь, что кэш памяти все еще могут стереть дистанционно, я мчусь к нему, быстро отпирая многочисленные кодовые замки. Это требует сноровки. Если устройство почувствует нападение, оно восстанет против меня. Я связываю его протоколы дознания в бесконечные петли нелогики. Проникновение в живой экземпляр такого класса опасно. Они созданы для влиятельных людей, которые высоко ценят личную жизнь и сохранность секретов. В инфосфере сервитора скрываются охотники-убийцы, все еще в полной готовности и более чем способны затопить мои собственные неорганические системы разрушительным каскадом данных. Спешка. Спешка, но не скорость. Скорость притупляет мудрость. Скорость лишает инструмента остроты. Я внутри. Кэш данных не поврежден. Я немедленно выгружаю его в Лукаса, в то, что от него осталось. Его череп содержит много полезных устройств, и он перебросит даже такой большой объем данных в блоке долговременной памяти в моем фацеллитосе, не привлекая внимания. И все же я не могу удержаться и смотрю». По мере того, как данные проходят через меня и попадают в Лукаса, я распутываю числа, кодирующие прошлое, и воспроизвожу их, прогоняя через быстрые декодеры, пока не ухватываю нужную нить и не вызываю живое прошлое из его спящего, стабильного состояния. Сервитор помнит. В парке темно. Там человек. Я, то есть сервитор, наблюдаю. Трудно поддерживать отделение от субъекта при полном погружении в память, Этого следует остерегаться. Полная синхронизация приводит к интенсивному когнитивному диссонансу и потенциально смертельно, когда сталкиваешься с завершающими событиями в мем-форме. Кто знает, почему данный экземпляр атаковал и почему он застыл. Повторное переживание любого из этих эпизодов может мне навредить. Я постигаю мир человеческими глазами, но видение, через которое я прохожу, не для людей. Части мозга, необходимые для обработки сложного цветового зрения, кооптированы для других функций, а их роль взяла на себя внешняя аугментика. В результате получаются зернистые очертания объектов, выделенные красными и зелеными пикселями. Показания текущих условий окружающей среды отображаются по периферии поля зрения вместе с другими данными. Сервитор не понимает этих индикаторов, он для этого и не предназначен. Для остатков человеческого разума, пребывающих в киборге, они не имеют значения. Я чувствую вкус его сознания. Он маслянистый и горький, с мыльным оттенком свинца. Где-то присутствует рудимент осознанности. Я улавливаю его, но он слабый. Определенно слишком незначительный, чтобы сервитор мог понять ужас произошедшего с ним. Там присутствуют следы утраты, и это ошеломляет. В такие моменты я радуюсь, что я не псайкер. Более еретически настроенные магасы Псайкана говорят, будто сервиторы лишены разума, но сохраняют души, которые ужасно страдают. Я ощущаю только физическое, усеченное сплетение нервов, сложные механизмы, вживленные в местах, где когда-то обитали я и воля. Да нет бинарного обмена замещающего сознание. Я благодарна за это. Где ты? Мужчина быстро говорит в воксбусину, замаскированную под пуговицу на чиновничьей униформе. У него есть еще одно устройство связи, но оно громоздкое и низкокачественное. Тип механизма, который и следует ожидать от человека его положения. Миниатюрная воксбусина и этот сервитор – вещи, которых у него быть не должно. Сервитор узнает в нем владельца. Мы спокойно наблюдаем за нашим хозяином. Сервитор и я. Плуон Фелпско взволнован. «Зачем ты вызвал меня сюда в такой час?» «Это небезопасно, будь ты проклят императором. У тебя есть хоть капля здравого смысла?» «Мне негде поговорить, я...» Его перебивают. Он делает паузу. «Я во дворе, в парке. Нет, нет, здесь никого нет». Раздается шум. Фелпско не слышит свидетеля, но мы слышим. Медленно, натужно мы поворачиваем голову. Это женщина с ребенком лет четырех и еще одним грудным младенцем на руках, которого она несет в заплечные сумки. Она видит в наших конечностях мощь, данную Богом машиной, и в страхе отступает. Это публичное место. Считается таковым. Мужчина трясет запястьем, смотрит на воксбусину и ругается. Ответа он не получает. Он надеется на неисправность, но на его лице возникает подозрение. Он слишком отвлечен и не видит, как мы оживаем. Дисплеи вокруг нашего зрения застывают. Из-за искажений я не могу их прочитать. Новая неотложность захватывает осколок разума сервитора. Он чувствует немного свободы. Мы беззвучно приходим в движение. Фелпско снова говорит в воксбусину. Его голос сдавлен. Он хочет закричать, но не смеет. «Ну уже, трон тебя кляни!» «Ответь, Литориан, ответь мне!» «Литориан, имя. Реальное или вымышленное?» «Я отмечаю эту информацию как высокоприоритетную. Слишком поздно человек, мелкий бюрократ, плон Фелпско, рабовладелец видит наше приближение. Он вздрагивает». «Что ты делай? «Одна рука сбивает с его его к сбусину». Мы намеревались лишить его связи с сообщником и уничтожить устройство. Удар сломал его локтевую кость, но это случайность. Он кричит. Звук громкий, но короткий, и обрывается, когда наша сокрушительная хватка сжимает горло и поднимает Фелпско в воздух. Для смерти ему требуется минута. Его ноги безнадежно бьются о нашу вживленную броню. Последнее, усиленное аугментом сжатие, и хрящи шеи влажно лопаются. Лицо темнеет, глаза выпучиваются. Он уже знает, что умрет, и боится. Мы свидетели бегства бытия из его бренной оболочки. Превращение живого активного организма в пустой сосуд. Мы чувствуем удовлетворение, удовлетворение, удовлетворение, удовлетворение. Прервать связь. «Император, побери люкс!» «Пробатор здесь. Обозначение Симеон Димаксион Ноктис. Я чувствую странное облегчение». «Да?» – говорю я. «Угол зрения неправильный. Пробатор смотрит на меня сверху вниз. И Лукас тоже. Еретически настроенные магасы Псайкана также говорят, что человеческая душа остается в сервочерепе. Я смотрю на лишенное плоти лицо Лукаса. Я вспоминаю, каким он был раньше. Красивым мальчиком». Я надеюсь, они ошибаются. Надеюсь, что он сейчас с богом машиной. На земле холодно. Я отдыхаю. Режим приостановки сознания. Когда люкс упала, сервитор тоже завалился вперед с медленной, складывающейся грацией сносимой башни. Его правое колено подогнулось первым, и он приземлился на жертву. Словно бедный ублюдок не перенес достаточно унижения, его шея, руки и ребра сломались. Придавленный киборгом труп Фелпско мягко сочился дерьмом в почву парка. Но это не важно, он уже мертв. Я волновался за люкс. Я поспешил к ней. Она довольно быстро пришла в себя. Я испытал облегчение. Несколько минут она собиралась с мыслями. «Я узнала имя». Она посмотрела на меня серебристыми глазами. «Кто?» – спросил я. «Литориан». Я отрицательно покачал головой. Это мне ни о чем не говорило. «Я должна немедленно приступить к работе над сервитором, пока мозговое вещество не испортилось или не уничтожено. У меня есть полная выгрузка кратковременной внешней памяти экземпляра, но в этот раз я хочу сделать глубокое сканирование сама». «Гулфанк оказался полезен», — сказал я. «Он поведал, что другого сервитора создали для убийства». «Генерализированный экземпляр ассасин?» «Не думаю», — ответил я. «Со слов Гулфанга у меня сложилось впечатление, как будто киборга изготовили специально для убийства из Крицки. «У тебя есть клеймо изготовителя?» «Еще нет. Гулфанг работает над этим». Люкс прикусила губу. Очень человеческий жест для одного из членов культа. «Я со своей стороны постараюсь выяснить, верно ли то же самое здесь. И быстро. Время, которое мы могли украсть, мы уже взяли», — добавила она. «Враги не дремлют. Здесь был свидетель. Женщина с ребенком из этого жилого комплекса. Найди ее». Я реквизировал для Роадин Люкс передвижной лабораториум вереспиков. Они-то шло непременно услышат об этом и пожалуются, но мне все равно. Это потом. Если мы раскроем дело, это не будет иметь значения, но даже если нет, я с радостью ухватился за возможность немного покомандовать. Я позвонил Боростяну и попросил его произвести поиск по Литориану, не только досадно распространенные фамилии в юго-западном Варангантюа, но и, скорее всего, псевдониму. Затем я вызвал взвод санкционеров и ходил с ними от двери к двери в поисках свидетеля. Мы нашли его довольно скоро и, естественно, напугали. Свидетельницу звали Аниаса. Полчаса я успокаивал ее и убеждал, что она ничем не провинилась. Санкционеры должны вызывать страх. Она боялась. Кто мог винить ее в этом? «Было поздно» сказала Аниаса. Я разговаривал с ней в ее жилище, крошечном двухкомнатном домициле. Несмотря на вымытые поверхности, стоял сильный запах плесени. Узкое окошко во внешней стене казалось черным от его грязи. Старший сын женщины ползал по истертой постели. Младший ворочался. Именно из-за него она вышла на прогулку. «Джетрико неспокоен», сказала Аниаса, покачивая его на коленях. «Много плачет. Он хороший мальчик, но просто не хочет спать». Она поцеловала его в макушку. Младенец не прекращал тонко визжать на протяжении всего нашего разговора. Бедная женщина измучилась. «А где твой муж?» – спросил я. «Он ушел», – ответила она. «Я не знаю куда. Мужа наняли власти пустотного порта. Это хорошая работа, перспективная. Но однажды он не вернулся домой». Я получила официальное письмо 500 планшей. Это жилище. Вот и все. Она кивнула на боковой столик. Там под камешком лежал свернутый клочок бумаги. Вероятно, реликвия. Можно? Женщина кивнула. Младенец заплакал. Тише, тише, сказала она. ч ч, -ч, -ч, -ч». Я взял клочок. С прискорбием сообщаем вам, говорилось в нем о смерти вашего мужа Мьорсева Блайтова. Он служил». «И это все?» – спросил я. Она кивнула. Ее глаза наполнились слезами. «Трон», – сказал я. «Я так и не получила объяснений. Никакой панихиды мне даже не показали его тело. Через две недели нас переселили сюда. покои вдовы. Здесь плохое место для детей. Плесень». Младенец заплакал. Пацаненок посмотрел на меня. Его серьезные глаза блестели в темных провалах глазниц. Выглядел он неважно. «Мне очень жаль», — искренне сказал я. «Вот почему я покинул Оврин. Вот чего мой отец никогда не мог понять. На его взгляд эти люди и должны страдать». Он рассуждал бы о везении, мол, владарь мог бы выставить их на улицу, как имеющих вспомогательный характер для насущных муж и подлежащих от браковки, если не могут служить. Но так быть не должно. В глубине души я это знаю. Я думаю, все мы знаем. Только делаем вид, что вовсе нет. Расскажи о сервиторе. О мужчине. Я вывела детей погулять. Айрус не мог заснуть из заплачет плача Джетрико. По ночам ему удается немного побегать. Другие дети, понимаете, другие дети, они недобры к нему. Снова слезы. Они свободно текли по ее лицу, но Аниаса говорила твердо, как будто влага и голос принадлежали двум разным женщинам. И воздух снаружи грязный, но для Джетрико он лучше, чем здесь. «Вы выходите ночью?» – спросил я. «Район в основном безопасен», – сказала она. В этот жиланклав трудно попасть, если ты здесь не живешь. Тут есть генозамки, машинные духи бдительны. Все равно это небезопасно. Ты видела сервитора, и он тебя напугал?» Аниаса вздрогнула. «Они мне не нравятся», — призналась она. «Никогда не нравились». «В этом все дело?» Она кивнула. «Извините, больше я ничего не видела, но...» Она поколебалась. «Продолжай», – попросил я. «Вы мне не поверите. Это могла быть игра света». «Просто скажи», – настоял я. «Любая деталь может оказаться значительной». У него были странные глаза. «Какие?» «Вы видели мертвые глаза сервиторов?» – спросила она. «Плоские, бездушные». «Да, конечно». «А вот у этого не такие. Не совсем. Он посмотрел, и мне показалось...» «Он действительно увидел меня, понимаете?» «И больше ничего?» «Нет, клянусь священным троном». Я уперся руками в колени и встал. «Спасибо», — сказал я. «Храни тебя и длань. Ты мне очень помогла». «Значит, я ни в чем не виновата?» Аниаса вздохнула с облегчением. «Конечно нет. Я окинул взглядом паршивый домициль, детей, старую мебель». От запаха плесени я чуть не чихнул. «У тебя есть планш-карточка?» Женщина сжалась в комок, внезапно ужаснувшись. Я проклял себя за глупость. Она подумала, что я хочу отнять ее деньги, и ведь я мог. Наше устройство способно обойти большинство систем защиты, и этим часто злоупотребляют. «Не волнуйся», — сказал я Аняаси. «Я не собираюсь у тебя воровать. Я хочу, чтобы ты отвезла детей к медике, где их осмотрят». «Как? У меня же нет ни гроша!» «Я помогу тебе. Дам тебе немного денег». Она выглядела еще более испуганной. Существует много форм коррупции, а доброта редко обходится в Варангантюа бесплатно. «Послушай, честное слово, я поднял руку. Клянусь им, на Нотерри и его святыми примархами, мне от тебя ничего не нужно. Правда, я просто хочу помочь». Женщина не верила мне и боялась. Она хотела, чтобы я убрался из ее дома. «Там, в выдвижном ящике», — сказала она, и ее голос только сейчас начал дрожать. Младенец заплакал еще громче. Я достал ее инфожезл. Это был единственный предмет техники в жилище Аниаса, и ей повезло, что у нее имелось хотя бы это. Большинство людей зависят от чековых книжек и пайковых жетонов, а их легко украсть. Я достал собственную палочку, отдал мысленный приказ наручному инфопланшету. Четырехсот планшей должно хватить. На моем экране замигала сумма. Перевод? Да. Нет. Действие необратимо, прочел я. Хрен с этим, подумал я и исправил сумму на четыре потом на десять тысяч планшей. Я поверил на слово. Аниаса не, не лжет мне и не потратит все деньги на кайф или амброзию. Ты можешь подумать, что я сошел с ума, поскольку 10 тысяч планшей – целое состояние. Если Аниаса его не растратит, она сможет выбраться из этой дыры и отдать детей на обследование администратума. Возможно, они даже попадут в одну из лучших схол, если пройдут тесты. Но для меня, человека, который вырос гадя в санузел из чистой платины – это пустяк, не более. Жалкая ставка на игорном столе. Ночь выпивки в средненьком баре. Доля секунды дурацкого троном клятого кутежа моего отца. Вот в чем проблема этого города. Я убрал жезл обратно в ящик, прежде чем Аниаса успела проверить. Пусть несколько мгновений считает меня вором. Спасибо за уделенное время, мадам. Я тихо закрыл за собой дверь. Родин Люкс ждала возле передвижного лабораториума. Шла завершающая стадия криминалистической экспертизы места. Команды вереспиков в последний раз осматривали Землю. Группа санкционеров снимала изолирующую ленту. Лабораториум упаковывали для транспортировки. Его крылья уже были сложены, а стабилизаторы убраны. «Изготовитель – Магос Ченчен Зифо Сигма», – сказала Люкс. «Мастер-техник плоти на заводе по производству сервиторов «Зерия Плантис». Значит, ты изучила синаптическую архитектуру киборга? Не называй их киборгами. Человек, предоставивший компонент, согрешил против амниссии но он искупил вину. Сервитор пребывает в общении с богом-машиной. Именно пожертвовав своей волей, грешник обретает спасение. Ты и сам киборг. Мне это не понравилось. Можешь ответить без проповеди? Ты залезла в его голову? «Вплоть до нейронного уровня», — ответила Люкс. «Твои вереспики могут делать с трупом, что хотят. Я выяснила». «Дай-ка я угадаю. Его взломали, но он и с самого начала предназначался для убийства». Люкс кивнула. «В самом деле». «Хм». Я проверил инфопилену на радужке. «Как я и надеялся, меня ждал вокс-скрипт от Литюаня, краткий и по существу». «Гулфанг называет одного и того же человека. Моноатомной гравировкой он вытравил свое имя на гиппокампе». Я вгляделся в изображение, которое приложил к сообщению старик. «Очень ловко». «Как и здесь», — сказала Люкс. После краткого мгновения уязвимости, последовавшего за обмороком, она вновь приняла надменный вид. «Всегда ли она такая?» — спросил я себя. «Или же культ Механикус заставил ее измениться?» «Если это повторится, мы, по крайней мере, будем знать, где искать в первую очередь», — сказал я. «Думаешь, убийство повторится?» «Похоже на то», — ответил я. «Если за действия сервиторов ответственен этот Чен-Чен, теперь он серийный преступник. Зачем ему останавливаться?» «Вопрос в том, почему он начал», — произнесла Люкс. «Ага», — сказал я. «Почему марсиане убивают?» То, что ты называешь нас марсианами, оскорбительное упрощение. Я же не называю тебя Терранином. Империя Марса так же разнообразна, как империя Терры. Обе имеют равное значение в пределах империума человека, и все же ты, кажется, считаешь уместным классифицировать нас не точно. По человеку все миры кузницы кажутся одинаковыми, но я этого не сказал. Понятно. Наверное, ты права. Меня терзали подозрения. Это было не к лицу, и мне следовало держать рот на замке, но день выдался долгий. «Ты ведь даже не из Джао Архада, верно? Ты как и я, алекто Мне Гулфанг сказал». Ее ноздри раздулись. «Мое физическое происхождение не имеет значения. Я верный последователь культа Механикус». «Минуту назад ты говорила, что это важно», — напомнил я. Лишь в той мере, в какой твое неверное понимание адептус-механику сможет поставить расследование под угрозу. Вполне справедливо. Ладно, я потер лицо. Первым пунктом наших изысканий должен стать Чен-Чен. Это будет нелегко, сказала Люкс. У тебя нет разрешения на въезд в Анклав. Наше сотрудничество – настоящая полка о двух концах. Ты говоришь с сарказмом? Она знала, что да. Я пытался ее понять. Большая часть моих бесчувственных выходок была спектаклем. Я раздражал Люкс. Не очень-то галантное поведение, поэтому я немного сдал назад. «Ты можешь провести меня в Сталькурган?» – спросил я. «Мы должны отправиться в Зерию Плантис. Все началось именно там». «Могу ли я быть уверен, что ты не предупредишь Чен-Чена или того, кто пытается все это скрыть?» – подумал я про себя. «Адептус-механикус тесно спаяны. Я не должен забывать об осторожности». «Это займет время, но вполне возможно». «Хорошо. Мы должны сделать это вместе. Не проболтайся, с кем мы намерены встретиться». «Теперь ты намекаешь на мой идиотизм», — произнесла Люкс. «Трон, что не скажи этой женщине, все не так». Я выбрал испытанный и верный путь извинения. «Прости, я устал». Офис Костеляна вложил в это дело немалые средства. Обычно в случае убийства ничего подобного не делают. На карту явно поставлено большее. Я согласна, сказала она. Для обеих сторон. Возможно, Костилян Илиос прилагает дополнительные усилия, лишь стремясь сохранить хорошие отношения со Сталькурганом. Да, возможно, признала Люкс. Но нельзя отрицать и личный мотив. Жажда влияния. Наживы. Погоня за богатством развращает, даже если он хочет произвести впечатление лишь на тех, кто сильнее его. Прозвучало так, будто она раскусила Иллиоса, хотя никогда с ним не встречалась. Ее замечание о богатстве заставило меня задуматься, и я почти спросил, зачем Адмехом Планш, но сдержался. Первое убийство скрыли плохо. Почему? Действует еще одна сторона? Кому-то важно держать это в секрете? «Неизвестно», — ответила Люкс. Ее сервочереп прыгал через ее плечо и обратно, патрулируя метр чистого воздуха с предельным усердием. «Мне нужно поспать, я не могу думать». Я потер глаза ребрами ладоней. «Хочешь пропустить стаканчик, чего-нибудь поесть? В моем же Ланклаве есть парочка прекрасных заведений. Мы могли бы поговорить». Люкс бросила на меня взгляд, от которого замерз бы и Прометий. «Нет». Сверху донеслось жужжание, и ее транспорт спустился с неба, взбивая туман в причудливые фигуры. «Я улетаю». Она держалась на стороже, думаю, подозревала скрытый мотив. Люкс была привлекательна, и вряд ли она настолько утратила человеческую сущность, чтобы этого не знать, но я честно имел в виду лишь напитки. Я свяжусь с тобой, когда появится новая информация, сказала она. Вспыхнул конус голубого света и Ро один поднялась по нему в люк диафрагму в брюхе корабля. Контрагравитационный грузовой луч, который очень сложно откалибровать для чего-то столь маленького, как человеческое тело. «Выпендрешь», — пробормотал я. Транспортник развернулся и умчался, сотрясая стекла анклава и быстро уменьшился до квадрата из навигационных огней, который затерялся в небе среди десяти тысяч других. Последние из блюстителей заканчивали работу. Я подписал кое-какие документы и направился к ЦА. Я не сомневался. Когда вернусь домой, Шибина все еще не будет со мной общаться. Лучшее, чем я мог заслужить ее прощение, это вовремя ее покормить. Из-за проклятого Филида я спешил и поэтому сделался беспечным. Глава одиннадцатая Ярость графа Марченский.